Глава 24 Королева с интересом рассматривала сноху Ады. Ей нравилась красивая девушка с копной золотистых волос. Душечка подходила для того, чтобы войти в ее свиту. Но отчего ее глаза полны грусти? Ее спасли, радоваться надо, а она нервно кусает губы. «Хочу пояснить», — хорошо поставленным голосом произнесла королева. Мне достаточно было услышать, что в гарнизоне объявилась невеста лорда Хорна, которая сотворила чудо, сделав полный колодец лечебной воды. Это была вынужденная мера. Душечка в смущении опустила глаза. Королева подошла ближе. Кто сказал, что от невесты пахнет розами? Ее величество скривило в усмешке рот. Как всегда приврали. После случая на границе... Нетрудно было понять, кто наградил капли ады волшебными свойствами. Королева взяла Душечку за руку. «Я тут же кинулась, чтобы забрать тебя в столицу. Будешь служить при дворе». Душечка с беспокойством посмотрела на замершего хорна. Она не хотела свои последние мгновения тратить на королеву, поэтому не стала объяснять, почему поездка в столицу невозможна. Она просто протянула ладонь, и в нетерпении пошевелила пальцами. «У вас есть с собой флакон с духами или любая другая емкость с жидкостью? Дайте». Королева была умной женщиной, поэтому сразу оценила напор душечки. Раста требует, не стоит терять время. Сунув руку в карман походной корточки, ее величество вытащило плоскую фляжку. Королева хоть и была драконом, но предпочитала путешествовать с комфортом сидя в кресле на чужой спине. Ей, как царственной персоне, не следовало показываться обнаженной перед вассалами. Она же не ада, чтобы заворачиваться во флаг противника. Душечка взяла фляжку и, открутив крышку, сунула в емкость нос. Поморщилась, когда в него ударил крепкий спиртной дух. «Пойдет?» — коротко спросила королева. «Пойдет», — ответила Душечка, и, обхватив ладонями фляжку с гербом Дерхона, Беззвучно пошевелила губами. Все, пить можно по три капли в месяц. Не больше, если не хотите стать, как леди Федера. Душечка кивнула на кровать, где под покрывалом угадывалось тело женщины. В комнате разом смолкли все разговоры. «Там мама?» — встревоженно спросила Варда и переглянулась с братом. «Что вы с ней сделали? Убили?» Почему она не шевелится? Она спит. Быстрый процесс омоложения проходит болезненно. Но все уже позади. Душечка перевела взгляд с кровати на детей Фидейры. Вам придется позаботиться о своей маме. Но одно обещаю. Отныне она будет такой, какой ее воспитаете вы. В смысле? Хриплом от волнения голосом поинтересовался Лерош. Душечка подошла к кровати. И осторожно откинула покрывало. На ворохе черного трепья, оставшегося от одежды Фет, лежала голенькая девочка, лет трех, хорошенькая и милая в своей беззащитности. Она причмокивала во сне пухлыми губами. Она помнит, какой она была? Варда склонилась над матерью. Не думаю, она ребенок, чистый лист. Кто-то из вас должен стать ей родителем. Варда села на кровать и погладила фет по кудрявой головке. Это цена избавления от прошлого, тихо пояснила душечка. Я не видела другого выхода. Теперь только от вас зависит, как вы ее воспитаете: как кровожадного Василиска или друга драконов. Я позабочусь о ней. Варда наклонилась и поцеловала девочку в румяную щечку. Посмотреть на спящего ребенка. Захотели ее величество и сопровождающие королеву придворные, с которых наверняка возьмут клятву вечного молчания. У драконов появилось оружие против подлых василисков. Все были поражены увиденным. Королева оторопела посмотрела на свою фляжку, «Не забыть бы, что там не ром!» — произнесла она и торопливо засунула лекарство от старости в карман. Получив момент, когда все отвлеклись на помолодевшую Фидеру, Наярд притянул к себе душечку, обнял ее за талию, огладил взглядом ее прекрасное лицо. «Что случилось с тобой? Куда делись парик и фата? Как видишь, душу тоже можно обнажить», — с улыбкой произнесла душечка. Она не могла насмотреться на любимого. Ей казалось, что сейчас, с растрепавшимися от ветра волосами, И в одежде с чужого плеча Най был прекрасен. Доведись ей прийти в этот мир живой женщиной, она с ним была бы счастлива. Эта душечка знала точно. Жаль, что она не человек, как бы ни старалась им выглядеть. Лорд Хорн прижался губами к ее лбу. — Я никогда не думал, что могу полюбить душу, — тихо произнес он. — А я не думала, что полюблю дракона. Завтра же расторгну брак с Фет, королева даст согласие. Мне 328 лет, и я не могу быть женатым на трехлетней девочке. Я чуть старше ее, мне 22. Хороший возраст. Он поцеловал душечку в каждый глаз. Ему нравился их настоящий цвет. Насыщенно карий, а не мутно-зелёный. Мне всегда будет 22, душа не стареет. Я рад, что ты навечно рядом со мной. Прости, но это не так. Ты спрашивал, как я могла снять парик. Так я отвечу — никак. Он просто исчез. Как исчезли до этого туфли, фата и драгоценности? Скоро исчезнет платье, а потом пропаду и я. Боги всегда берут свою плату. — Ты заключила с ними сделку? — встревоженно спросил Най. Я молила их, чтобы ты выжил. Не знала, что ты просто спишь. Я думала, мой любимый умирает от яда и жуткой раны. Было столько крови. Что же ты наделала?» Он прижал душечку к себе. «Сильно-сильно. Как я буду жить без тебя? Без этого дурацкого запаха роз? Я не согласен. От меня давно ими не пахнет. Это был первый сигнал, который заметила Пенелопа. Кстати, когда вернешься в гарнизон, ты ее не узнаешь. Она тоже выпила волшебный чай, и через неделю снова будет молодой и красивой. Спасибо. Я переживал за нее. Она любит тебя. И я люблю ее. Най улыбнулся, хотя его глаза горели тревогой. Она хочет за тебя замуж? Нет, не получится. Мое сердце отдано другой. Трехлетний фет? Душечка сделала испуганное лицо, но не удержалась и рассмеялась. Нет, мое сердце твое, душечка. Только попробуй исчезнуть. И я тебя всюду найду. Душечка улыбалась, слушая его слова. Обещаешь? Знаешь, я хотела бы, чтобы ты нашел меня? Вернее, мою могилу. Принес бы цветы. Рассказал бабушке, как мы с тобой познакомились. У нас небольшой городок и всего одно кладбище. Я тебе как-то называла свой адрес, но повторю снова. Запоминай. Планета Земля — Солнечная система. Галактический рукав Ориона. Галактика — Млечный путь. Не забудь спросить Ольгу Александровну Рудскую. Это моя единственная родственница. «Она подскажет, где меня похоронили». «Не говори глупостей!» Дракон запустил пальцы в волосы душечки. Не удержавшись, намотал золотую прядку на палец. «Я тебя не отпущу. Нам всем нужна душа. Вам не будет скучно. У тебя появились дочь и сын. И еще маленькая воспитанница по имени Фидера, А еще в тебе нуждаются твоя мама и молодая Пен. А я нуждаюсь в тебе. Любимый, душечка высвободила локон. Ей нужно было отвлечь дракона, иначе она разрыдалась бы: Я приготовила впрок немного волшебных капель, они в чайнике. Распорядись ими с умом. Ты опять пытаешься всех осчастливить? Его голос надтреснул от боли. Он уже понимал, что не в силах остановить ее. Сделай хоть что-нибудь для себя. Наколдуй или потребуй от меня. Я на все готов. Ты тоже нуждаешься в счастье. Я уже счастлива. Мне повезло встретиться с тобой. Я благодарна за те пять сотен монет, которые ты не пожалел на невесту в дурацкой фате. Она мне нравилась. Мне все в тебе нравилось. Даже твой не менее дурацкий парик. Спасибо. Она провела ладонью понебритой скуленая. Не знаю. Будет мне дано помнить тебя или нет? Но я очень надеюсь, что мы однажды встретимся в одном из миров, где собираются все души. Ты так говоришь, словно отправляешься туда прямо сейчас. Да, отправляюсь. Судя по всему, мы приходим в жизнь голыми и уходим такими же. Она немного отстранилась и стыдливо опустила глаза. Дракон последовал за ее взглядом. Черт. «Куда делось твое платье? Подожди, я сейчас сниму рубашку». Най выпустил из объятий душечку и принялся расстегивать пуговицы. От волнения пальцы не слушались. «Прощай, любимый». В лицо ударил ветер, и Най не сразу понял, что душечки больше нет. Он так и стоял, в расстегнутой рубашке и с искаженным от боли лицом. «Мы собираемся домой, милый?» За плечо Наярда тронула мать. Ты с нами? Я забираю с собой обоих внуков и ребенка. Они должны жить в столице. Будут под моим присмотром. Леруш офицер. Его место на границе. Еще нашего возвращения ждет Пенелопа. Наярд говорил и не слышал собственного голоса. Он был оглушен. Но варда с ребенком полетит со мной. Это уже решено. Твердо заявила Леди Хорн. «Да что с тобой такое? Ты будто не живой». «Душечка, ее больше нет». «Как нет?» Леди Хорн оглядела комнату. Не увидев душечку, покачала головой. «Вечно она куда-то девается. Опять украли. Так что же ты стоишь? Лети, выручай. Нам такая душечка самим нужна». «Ты права, мама». Най вздохнул полной грудью, расправил плечи я найду ее где бы она ни была я обещал и еще в том чайнике волшебные капли возьми их с собой пригодятся если придется отпаивать еще какого-нибудь василиска о них не беспокойся скоро весь мир узнает их страшную тайну ни один дракон больше не попадется на прекрасные глаза кровожадных обольстительниц Придется им приспосабливаться к жизни без нашей крови. Мы с ее величеством позаботимся. Леди Хорн похлопала сына по груди. И, пожалуйста, застегни рубашку. Тут королева, а ты выглядишь как бродяга. Она улыбнулась, когда ее сын кинулся к окну. Сев на подоконник, он обернулся на мать. Та помахала рукой. Настоящая мать никогда не встанет на пути влюбленных кем бы они ни были — драконами, ведьмами или феями. «Варда, ты готова?» Леди Хорн тут же отвлеклась на более насущные проблемы. «Захвати тот чайник. А лучше перелей его содержимое в какую-нибудь бутылку. Это на капли. Нам с тобой еще пригодятся. Будем вечно молодыми». Найард рассмеялся и выпрыгнул в окно. Через мгновение... В небо взмыл мощный дракон. Его путь лежал в столицу, вернее, в пригород, где расположилась ярмарка. Там он купил душу и там же собирался расспросить, где найти чернокнижника, который неведомо как добывает уникальный товар. А раз ему попалась в руки иноземная душа, значит, у него есть выход за пределы этого мира. Планета Земля. Галактика Млечный Путь. спросить? Ольгу Александровну Рудскую. Вновь и вновь повторял Най, чтобы не забыть точный адрес.